Голова седьмая. Вы пират, капудан и врагим. В конце августа по восточному тракту в сторону крепости Александр-Шанс убывали три егеря. Может, зайдёшь в избу, попрощаешься? Мы же все здесь столько времени друзьями были. Алексей настойчиво зазывал безтоживо в дом. Нет, командир, не хочу, поморщился поручик. Спасибо тебе за науку, за добрые доброотношение и удачи тебе. Тебе удачи, Лёшка. Ты для нас всегда будешь нашим из стаи Егиреев-Волкадавов, улыбнулся Егоров. Давай что ли обнимемся на прощание, друг? Ну и все эти обиды и недомовки. Мы же с тобой, друзья, без И два офицера крепко обнялись. Леонид, Данил, по поконем. Парочек заскочил в седло, и тройка в егерских мундирах выехала на восток в бескрайнюю степь. А через три дня в Николаевскую подошли две обычные пехотные роты из Александра Шанса, и с ними же инженерная команда. Капитан Мутьев представился коренастой крепыш. По указанию генерал-майора Ганебала назначен старшим над всеми работными ротами. Здесь у меня две сотни из самых умелых людей, что изо всех Днепровских полков были собраны. Будем у вас здесь до Рождества находиться, а потом нам опять велено в свою крепость убыть. Поможете с размещением, господин майор? Все закрутилось словно в гигантском хороводе на протяженной букской линии. Отстраивались временные казармы, углублялись рвы, насыпались земляные валы на фортах. Основные конструкции, как в самих укреплениях, так и в местах проживания солдат, выкладывались из кирпича сырца, производимого здесь же. Ничего сложного в этом не было, использовалась только лишь глина, куда добавлялась солома, навоз и вода. Для укрепления конструкции в саманную смесь по совету главного инженера добавляли еще речной песок и крошенный известняк из местного карьера. На пару десятков лет вам его точно хватит, успокоил Алексея капитан Мультиев. А вон в той же Персии из такого же самана все города не одну уже тысячу лет строятся, и ничего ведь до сих пор они там стоят. Дерево вот сжали у вас здесь совсем мало. Без дерева но очень нам плохо будет строиться. Одним лишь только саманом здесь, Алексей Петрович, явно не обойдёшься. Ну и чего это те три десятка неполных вазов с досками? Так только если станичным кором насмех. Это ведь я еще и про зиму не говорю. Чем мы в холода печь будем топить? Вон уже сколько народа здесь собрано, а в январе месяца тут морозы стоят ого-гобить какие лютые. И все они со степными ветрами или вообще с пургой. Одним кизиком тут точно не обогреешься. Нужно будет готовить большие обозы от Днепра с деревом. В начале сентября прибыло три десятка запорожских казаков. За главного у них был здоровенный, чубатый и немногословный старшина Платон. "Да вас, генерал вы отправил", буркнул он, стоя с независимым видом перед Егоровым. Батьку, как у тебя звали старшина?" поинтересовался у него Алексей. "Пашу, колы-клыкалы. Сошёлся тот, глядя сверху вниз на майора. "Где же сотня твоя, Платон Николаевич? Их превосходительство сказал, что аж целая сотня запорожцев сюда на бук к нам придет, А тут едва три десятка вместе с тобой будет". И майор кивнул настоящих кучкой кучку сечевиков. "Сколько зо брать зумов", боркнул тот. "Небольно-то за раз казаки царской власти ныне верать". Так, пан сотник. Давай-ка мы с тобой об этом не будем сейчас толковать. У каждого здесь правда своя. Моя правда сейчас вот этот буксский рубеж от турок крепко держать. Будешь мне в том помогать или обиды тут станешь рассказывать? Алексей прямо и с вызовом посмотрел в глаза запорожцу. Пришел же уже", проворчал Платон. "Говори, пан офицер, що тут робити треба?" Показ дороги передохнёте, а завтра я вас к причалу проведу, ответил Егоров и углядев вестового, подозвал его к себе. Никита, покажи, где казакам переночевать можно. Видишь, люди с долгой дороги устали, все запалённые. Сам знаю, что у нас вот сейчас свободных хат вообще не осталось, и все под солдатским постоем заняты. Ну ты там давай подсуетись немного скоу Степана Матвеевича сбегает. Вот он тебе и подскажет, как быть. И провиант еще для казаков выделит. Сотник, вы тут пока подождите, парни. Алексей кивнул на отбегающего вестового. Сейчас вас на постой определят и по ужину тоже все решится. о всех делах мы с тобой будем завтра говорить. "Дякую, пане офицеру, — поблагодарил Платон. Нам крыш над головой не треба. А уж продуктов у нас не мало. Варни корабли. Латон восхищение ощупывал баркасы и кончебас, укрытые за высоким плетнем и широким навесом. Тилькае сильно побитые. Кто це их так? И он выкопал из борта судна картофещину. Мы, пожал плечами Алексей. Отдавать их добровольно бусурмане не захотели, хотя сами на них же к нам и пришли. Вот потому и пришлось их настойчиво попросить с огоньком. Я ведь как чувствовал, что эти суда еще вам пригодятся. Небось, столько же, а может даже и побольше, вон там совсем неподалеку от нас на самом дне лежат, кивнул он на реку. Ничего особым не удивился Платон и свистнул своих. Ай да эти хлопцы, делитеся, як у нас корабли будут. И три десятка казаков сечевиков облепили суда. Лёшка, чтобы не мешать людям, отошёл чуть дальше по берегу, достав подзорную трубу, вглядывался в островки, лежащие на середине речного русла. Здесь, в этих местах, в мелких заросших протоках, по донесениям его дозоров раз от раза замечали турецкие лодки. Да и на самих островах мелькали порою люди и виднелись с полог и от костров. И были это явно не местные рыбаки. Ничего, совсем скоро мы и реку у вас заберем, — процедил сквозь зубы Егоров. И даже на острова вы побоитесь шагнуть, не то чтобы на наш берег. Дайте только время. Пану офицера, Мы могу тут краше жить и залишимося, и за пристанью це доглянемо. Навіщо вам тут свою варту тримати? Поанефе, сеньора, мы, пожалуй, здесь лучше жить останемся. И за пристани этой присмотрим. Зачем вам тут свой караул держать украинский? предложил Егорову Платон. И чины ти суда потихенько будемо. Спочатку законче бас, відвізмося, а за зиму все відремонтуємо. Гарний конце бас. И старшина с любовью погладил борт судна. Ну, раз вам и сюда, и само это место так нравится, то, значит, располагайтесь и беритесь за дело, согласился с доводами казак Алексей. С материалом и с вооружением мы вам поможем. Где и у кого получать провиант, вы уже и так сами знаете. Как только свой первый корабль на воду поставите, то мне сразу знать дайте. Ну, убедился теперь сам Платон Миколаевич, что твоих людей здесь дуже мало сейчас будет. А кто ж знал, что все так. Усмехнулся старшина. Тут, правди, всю сотню доведец теперь сбираты. — Ну вот и собирай, кивнул Егоров. Ладно, занимайтесь своим делом, не буду я вам мешать. Никита, а ну хватит бездельничать. До четвёртого форта давай сходим, проведаем, как там у них работы идут, окрикнул он вестового с интересом осматривающего покалеченный баркас. На укреплениях четвёртого форта возились как егеря из Воронежской команды, так и солдаты пехотинцы из строительной роты. Часть людей углубляла ров, а пара десятков разбирала на самом верху валов укрепления, сооруженные из рядов ивовых корзин, заполненных землей и оттаскивали в сторону большие камни. Сейчас ещё на один аршин углубимся, а всю вынутую землю навал сверху насыплем. Объяснял подпоручик Рожков. Капитан Мутиев посоветовал нам лучше из толстого самана все внешние стены форта здесь сделать. Пара футов толщины, никакая пуля или даже ядро, как он говорит, тогда нам здесь не страшны будут, особенно если их еще и снаружи камнями плотно обложить. Он мы сколько Ивовых, Прутьев и их против эколиев уже наготовили, кивнул он на огромную кучу. Забиваем сначала эти колья в вал, затем их обвязываем и оплетаем, как для опалубки, а уже потом заливаем внутрь саманный раствор. Сухой месяц у нас пока еще впереди есть, так что думаю, успеет все здесь просохнуть до затяжных дождей. Рядом топтался молодой прапорщик, состоявший старшим при строительной команде. Здравия желаю, господин майор. Не узнаете меня? Ну как же такого бравого офицера не узнать, улыбнулся Егоров. «Александр Скобелев, если я не ошибаюсь. Так точно, господин майор, подтвердил паренек. Вы мне месяц назад сами в крепости посоветовали в егеря переходить для настоящей воинской службы. Есть ли у меня сейчас такая возможность стать вашим офицером? Я слышал, что у вас вроде вакансия открылась. Хмм, кмыкнул Алексей. Раzgladyvaya malodën'kovo praporshika. Vozmozhnosti pri nalichii sil'nogo zhelaniya vsegda budut poyavlyat'sya, Sudar. Tol'ko pomimo etogo zhelaniya dolzhny byt' eshchyo opredelyonnyye sposobnosti, a takzhe narabotannyye navyki. Vsem, kto khochet нам поступить, я говорю одно и то же, и для вас, господин прапорщик, это повторю». В егерях люди должны быть проворны и сообразительны, способны принимать самостоятельные решения и не уповать на одну лишь волю командиров. Они должны быть хорошо сложены телесно и обладать навыками точной стрельбы, для которой важен хороший глазомер, твердость руки и духа. Офицер же должен обладать онными навыками вдвойне против солдата, дабы служить для своих подчиненных примером. Сашка слушал майора и грустнел на глазах. Ну, конечно, откуда же у паренька все это? Небось еще полгода назад он в батюшкином Рязанском поместье голубей с дворовыми мальчишками гонял, да снежками в девок кидался. А тут ему про хороших глаза, про навыки точной стрельбы толкуют. Думал Алексей: сам ведь таким буквально семь лет назад был, и все таки главным здесь должен быть характер. И сильное желание человека, если будет и то и другое, то все возможные трудности принёк преодолеет. Не меرجйся, Александр Семёнович, улыбнулся Егоров. У тебя еще пять месяцев до ухода в свою крепость есть. если через четыре ты вот этого пострела догонишь по егерской науке, кивнул он на внимательно слушающего вестового, то я лично замолвлю за тебя слово перед генералом. Свободное время разрешаю заниматься на стрельбище и на егерском учебном полигоне. Об этом, кому нужно, я сам лично скажу. И ещё распоряжусь, чтобы тебя боевым припасом и всем подобающим оружием снабдили, ну и подсказали, что необходимо для освоения егерской науки. Готов без выходных и безо всякого отдыха теперь здесь потеть. Так точно готов, господин майор, жизнерадостно воскликнул Сашка. Эх, молодо зелено, вздохнул Егоров. Ты даже не представляешь, господин прапорщик, какой это есть адский труд. Да, и физическую форму еще набирай, окинул он взглядом худое фигуру кандидата. Я вон до сих пор каждый день по несколько верст бегаю. Заниматься на гимнастической площадке вместе со своими солдатами вообще не чураюсь. Так что тоже бери это себе на вооружение, мой тебе добрый совет. Спасибо вам, господин майор, воскликнул Скобелев. Я буду очень стараться. К запорожцам, обосновавшимся у пристани, вскоре подошли еще два десятка казаков, и в конце сентября их старшина доложился, что первое судно, двадцативесельный кончебас, к спуску на воду уже готов. Гармату, орудия На нос встановили. Усі борти перебрали, проконопатили та просмалили. Показывал свой корабль Платон. Шоглу, мачту, шейно доробили. Ну-то нам порыться, поки ещё плавати. А значит и весел будет достать достатньо. Все правильно, старшина. В лиман вам выходить никакого смысла пока что нет. Согласился с казаком Егор. Там парусные турецкие корабли и большие галеры с сильными орудиями ходят. И Они мигом вас прищучат. А вот на реке, да между островами и мелкими протоками, вам с вашими боевыми навыками вообще не будет равных. Я сам видел вас в деле. А мы еще к вам и хороших своих стрелков со штуцерами в помощь подсадим. Он офицер, воюет разум и нами у твою вину. Да. Старшина внимательно посмотрел на майора. А вот ты сам постарайся припомнить, ухмыльнулся Лёшка. Где ты с её да при таких вот волчьих хвостах совместно против османов воевал? Ладно, неважно. Как тебе это орудие? Приноровились уже к нему? Канонёр это хоть у вас опытные, умеют с ними работать? "Варный гармота", подтвердил казак. "Самишь казалы". Что ее с ё-кончебаса ранише знали. Мои люди вмеют из него стреляты, да и боевого запаса богато нам выделили. Мы же добры постреляли, взвыклис. Ну и отлично, тогда будем начинать боевую работу. Алексей достал свою подзорную трубу и оглядел в нее острова и дальний противоположный берег. Сейчас турки чувствуют себя хозяевами на буге. Они свободно плавают по центру реки и очень часто заходят на нашу сторону. Имеют они на тех вон островах и свои постоянные посты. А вот этим самым османы нарушают договор о нейтральном статусе Бога. Даю вам три дня, Платон, Да вооружайтесь и наблюдайте за этими островами напротив. Ночью на четвертый день мы высадимся вон на те два больших острова, где у турок сейчас стоят посты. А вы пока приглядитесь к ним получше. Может, еще чего интересного там увидите. Примечайте, где какие протоки и куда приставать там будет удобнее. Все ли понятно? Взразумело, пан офицеру, подтвердил старшина. Не сомневайтесь, что мы будем готовы. Так, господа, следующей ночью мы делаем вылазку на те острова, что стоят перед нашей пристанью рассказывал свой план всем собранным командирам Егоров. Мы за ними давно уже наблюдаем. На трех больших и на четырех малых заросших ракитником и камышом нами обнаружены два постоянных турецких поста. По нашим наблюдениям, людей там пока что немного, едва ли человек по пять или по шесть в каждом будет. Это вот когда они замышляют что-нибудь против нас, тогда их хорошо уже усиливают. А в прошлом году так там даже орудии устанавливали. Но сейчас, повторюсь, их там пока очень мало. До листопада у нас как минимум еще два месяца, и чтобы сбить спесь с турок, до да показать им свою силу этого времени нам вполне даже хватит. Если этого не сделать сейчас, то как показывает жизнь? Можно будет ждать их активные вылазки к нам уже в декабре. Краймо разгорается мятеж. В него совсем недавно зашли наши войска. И показать зубы туркам тут под Очаковым наше руководство дает добро. Просьба у него для нас только лишь одна это чтобы полноценных боевых действий всеми силами мы здесь не открывали. И чтобы на сопредельную территорию даже и ногой не думали ступать. Острова же есть по своей сути земля ничейная, так что действуя там Мы будем в своем праве. Именно сейчас по поводу взятия малых постов турок на островах я больших трудностей не вижу. С нашими запорожскими казаками и с дозорными егерскими плутонгами все должно будет пройти тихо и быстро. Но имейте в виду, господа, что все это только начало. Зная неприятеля, я уверен, что он с потерей своего контроля за островами ни за что не смирится. А вот тут как раз и начнется все самое серьезное. Так что давайте будем просчитывать действия нашего противника на несколько шагов вперёд. Безлунной сентябрьской ночью небольшой отряд, состоящий из кончебаса и шести рыбацких лодок прошел вдоль своего берега вверх по течению и уже напротив станицы Николаевской он выгреб на середину реки. Далее он бесшумно спустился по течению к островам, стоявшим напротив пристани. По четыре пластуна было в каждой из рыбацких лодок. Сине были вооружены только лишь холодным оружием. Тихо прошелестел раздвигаемый руками камыш, и егеря выбрались на свои острова. Все остальное там совершалось в абсолютной тишине. Травольные на островах, и спящие у костров турки были вырезаны в тихую. Кровь была засыпана песком, а трубу спустили в реку. Все это время кончеба с орудием и фльканетами, приготовленными к бою, стоял на прикрытии, готовый в любой момент открыть огонь. Но помощь запорожцев не понадобилась. все вокруг было тихо. Захватив с собой две лодки и всё трофейное оружие, отряд уже под утро возвратился на свой берег. «Десять их всего было, ваше высокоблагородие. Докладывал Лужин. «Все так, как мы рассчитывали. Один у костра караулил, а все остальные спали себе спокойно. Десять сабель, восемь ружей, пять пистолей и весь боевой припас мы оттуда с собой вывезли. Лодки оказались небольшие, на семь-восемь человек всего. Но вот Платон говорит, что они очень даже надёжные. Фёдор чуть ли аж не пританцовывал при этом от радостного возбуждения. Как же, наконец-то у него было настоящее дело. Рано радуешься, Лужин осадил его майор. Не было особой доблести в том, чтобы их спящие посты вырезать. Все самое серьезное вот только сейчас и начинается. Владов Николаевич, обратился он к казачьему старшине, Речь хорошо все наши суда и около реки во всю неделю не показывайтесь. Сейчас турки там сильно зашевелятся, А вот нам будет нужна большая пауза. Потом мы приступим и ко второму действию своего плана. Вы главное не насторожите их раньше времени. "Зразумел, пан офицер". Тянул казачий старшина. На следующий день на реке действительно началось шевеление. По всем островам мелькали людские фигуры, а в протоках появились малые турецкие суда. Только не поддавайтесь азарту Елистрат китич, предупредил своего главного артиллериста Алексей, если они близко к берегу подойдут, вы из фальконета пару раз бахнули, и сразу же попрятались, чтобы они вас тут же всех не положили картечью. И всячески им показывайте, что мы тут большой огневой силой вообще не обладаем коле плохо сыграете, значит, не поверят они нам. Турки тут уже в прошлом году аж пару сотен своих людей потеряли в десанте. Раззадорить нам их нужно, чтобы они нагло себя вели и подставились в конце концов под удар. Породы свои держите в запряженных передках и в тех местах, где мы с вами уже ранее определились. Если что-то вдруг пойдет не так, и турки вдруг на берег полезут...» Чтобы вы уже через пять минут могли бы подскочить и развернуться. Три дня еще Турки копошились у островов, и наконец подтянув из Ачакова три галеры, два двадцативешельных кэнчебаса и несколько больших баркасов, они начали ходить по богу от места впадения в него речки Ингул и до самого лимана. Каждый следующий их проход был все ближе к русскому левому берегу. Конец на седьмые сутки, проходя в достах сожжениях от пристани, три галеры развернулись к берегу и дали залп из носовых орудий. Весла ударили по воде, и турки подошли еще ближе. След за галерами подтянулись и несколько судов поменьше, с которых раздались хлопки фальконетов. Пару раз ударил трёхвнтовик с пристанского редута, хлопнули пяток ружей, а потом все замолчали. Турки обсыпали берег картечью, но высаживать на него десант они так и не решились. То же самое повторялось и все последующие дни. Ох, высок Благороди, разрушить уже вдарить по ним, взмолился Иллистрат. Но уже совсем обнаглели бусурмани, вплотную уже к берегу подошли. Всё пристанить они нам здесь искаверкали. Как бы мои хорошо не прятались, однако два раненых у меня уже есть на рядоте. Это хорошо ещё, что все ранения легкие, но эти пришибить пришебить насмерть тем же рикошетом картечины может. Терпим, Никитич, терпим, дорогой, покачал головой Алексей. Совсем немного нам осталось. Турки опять острова заняли и посты там усиленные свои выставили при малых хородиях. Ещё два дня, и самое время для атаки на них будет. Потерпите там хотя бы немного, братцы. — Ну, коли надо, так чего уж тут. Знаешь, потерпим, вздохнул Обер Ферверкер. Наконец, наблюдающие за островами разведчики принесли долгожданную весть. Османы так хорошо, как ранее, уже не стерегутся патрульных баркасов, обходящих русло реки ночью, второй день уже не видно. Похоже, что они у островов или вовсе на своем берегу все стоят. Ну вот, теперь подошло время и для второго акта османской трагедии, проговорил вполголоса Егоров. Завтра же под утро мы высаживаем десант на острова. Остап Николаевич, все суда, что у нас были вместе с трофейными баркасами, плыва в снова кусть устьинголу. Там в них будет производиться посадка егерей, а затем вы все разом выходите наплывом на противника. Стараемся все делать тихо. Но вот если по-тихому в этот раз не получится, то тогда проводим атаку и выбиваем гарнизоны турок быстро, шумно и в чистою. Затем также проворно уходим на свой левый берег и ждем уже третьего акта. Не забудьте, что именно он-то и будет самым важным во всей этой военной операции. Кончибас при шести пятиместных и двух трофейных восьмиместных лодках сплавлялся в темноте сентябрьской ночи. По всем расчетам к островам десант должен был подойти перед самым рассветом. Малые лодки вышли чуть вперед. Именно на них расположились два дозорных плутонга егерей. Разведчикам предстояло попытаться выбить противника в тихую. Лёшка сидел на носу кончебаса возле орудия, зажав свой штуцер в руке. Казаки как-то умудрялись грести безо всякого шума. Не скрипели уключины, сами весла опускались в чёрную воду беззвучно. Згадал, пошук под Гурабалами 4 года тому. Вспомнил. Поиск под Гурабалами четыре года назад, украинский Тихо проговорил Платон. Так же в самую тёмную ночь мы через Дунай переправлялся, шоб турки вбиты, а вы в наших чайках сидели, згадав у вас хвосты вовчи на ваших шапках булы. — Ну вот, я же говорил, что ты вспомнишь, усмехнулся Егоров. Тогда все удачно прошло, вот и сегодня так же будет. "Зразумело", кивнул Платон. Теперь дамо госманам прикурить. Вот и показались темные силуэты островов на речном русле. Три лодки прошли от них слева и приблизились к нижнему, самому большому. Егеря соскользнули в прохладную воду, и, держа над головой ружья и патронташи с боевым припасом, под сумки с гренадами выбрались на берег. Перед ними был большой заросший камышом участок. Как бы они ни старались сейчас двигаться тихо, однако высокие эти растения, цепляясь за мундиры, издавали громкое шуршание. Дед Дорофей, крадущийся со своей фузеей первым, поднял вверх руку и махнул ей перед собой. "Тихо", прошептал Лужин, цепочкой по одному в проход за мной. Он словно бы кот крался на мягких лапах, По промятому в зарослях проходу. Впереди уже были видны отблески от костров, а вот и послышался разговор на чужом языке. Еще чуть-чуть и можно будет делать бросок вперед. То же самое сейчас происходило и у первого отряда за спиной у Лужина, но на другом острове. Там своих людей вел к кострам Борис Аникеев. Слышимость ночью на реке в такую безветренную погоду была прекрасная, и Федор аж вздрогнул, когда сзади в отдалении послышался громкий крик на турецком. Ах, чтоб тебя! чертыхнулся он и выхватил гренаду из подсумка. Поджигай! Сзади послышался еще один, за ним другой тревожный крик, и вдруг громыхнул раскатистый оружейный выстрел. Держи! Гренада улетела в сторону костров, туда, где уже вскакивали на ноги отдыхающие турки. Бух! -бу громыхнул разрыв, взвизгнули осколки и послышались вопли раненых. В атаку! Полтора десятка егерей вылетели из камышей, кошалевшему от неожиданности противнику. "Платон, причаливай!" скомандовал Егоров, и кончебаст ткнулся в песчаный берег. «Вперед, братцы!» Отталкиваясь от борта судна, один за другим на остров выскочили два десятка егерей. Ура! раздался атакующий клич. Русский десант штыком и прикладом ударил торок тыла. Сопротивления практически не было. Только лишь несколько человек, стремясь выплыть к своему берегу, смогли проскочить между цепями егерей и бросились в воду. При такой ширине русла реки преодолеть ее удалось совсем немногим. Так, с людьми, Фёдор. Потери есть. с тревогой спросил своего главного разведчика Алексей. И как нет вашего сокобродия? Заполошна дышавший цыган вытирает травой штык, отрицательно покачал головой. Двоих маленько ранило у меня, и одного похоже, что осколком гранаты ушибло. Тут до турок рукой было подать. А осколки так и сыпанули, по камышу. — Ладно, я понял. Этот фульканет выносите на кончебас. Егоров кивнул на малокалиберное орудие, стоявшее у самого берега на небольшом колесном лафете. Всё обыщите вокруг, раненых только смотрите, не троньте, и быстро все на суда, совсем скоро тут на островах станет очень и очень тесно. Прихватив с собой два трофейных баркаса, речная флотилия спешно отплыла к своему берегу. Итог этой части операции был следующим: помимо двух малокалиберных фальконетов, Было захвачено три десятка ружей и примерно столько же сабель. На островах обнаружили двадцать три тела из стоящих здесь гарнизонов. Еще пара десятков турок было ранено из потерь у русских. Трое егерей были ранены, один рядовой из pluton Ганикеева погиб. нас заслышали ваш высокблагородие, рассказывал Борис. Двое проверить комаши пошли". Мы одного аккуратно срезали, а вот второй только лишь один раз успел пальнуть и прямо Филату в сердце. Ну вот как же так? И он в сердцах ударил себя по колену. Всю последующие за этим рейдом неделю турки копошились на островах, а их сюда подходили к левому берегу и били по пристани и по ее редуту. Время от времени им отвечали оттуда и изулканетов и ружей. Небольшие ядрышки отскакивали от бортов, не причиняя им серьёзного ущерба. "Эй, русский свинья, выйди к нам!" кричали отважные мореходы султана. "У нас как раз сейчас не хватает рабов. Почему так мало стреляешь? У тебя там что, кончились ядра?" «Ждем и не высовываемся", требовал от своих людей майор. "Может они все таки решатся на вылазку?" Вот тогда мы и ударим так же, как и в прошлом году. Казачьи полки и все орудия на конной тяге стояли в полной боевой готовности замаскированные в верстет от пристани. Турки на полноценный десант не решились. В ночь со 2 на 3 октября они высадили пару десятков людей ниже по течению и предприняли разведку окрестностей. Дозорная Пятерка во главе с Ваней и Соловьем услышала их загодя и потом вела до самого редута. Внимание! А вот теперь пора. Их высокблагородие сказали, чтобы они хоть немного здесь вокруг укреплений полазили, но в степь бы не заходили, тихо проговорил командир дозора. Ну вот и хватит им, довольно. Эй, кто там шебуршится? Ваня чуть приподнялся и бахнул из пистоля в сторону залегших турок. Бум-бум-бум. Ударили три ружейных выстрела следом. Спокойно, братцы, не напираем!» — предупредил разгоряченных погоней егерей Соловей. Тише ты, Игнатка. Ну вот куды вы все скопом-то лезете? А если там корабли османские у берега, как вдарят они по вам картечью, всех ведь на куски покрошат. Торияская разведка скрылась в речной темени, а командир дозорного десятка уже докладывал командиру роты о результатах вылазки османов. Так, Елистрат страт ну вот, похоже, и подошло ваше время. хищно сощурился майор. Что хотите, делайте, но чтобы уже к утру десяти фунтовики встали на редут. Маскируйте их там надежно, прикрывайте и ждете команду. В укреплениях будут наши ротные канониры и по два ваших опытных на каждое орудие. Для всех остальных твоих людей при шести фунтовиках объявляется полная готовность. Если они сработают так, как уже упражнялись, и если выскочат на боевые позиции без задержки, то туркам здесь придется очень даже не сладко. Платон, ты занимаешь свое место ввыше по течению в кустах и тоже, как следует, укрываешь свой кончебас. Больше никаких ваших судов здесь не нужно, и этого должно вполне хватить. 3 октября турецкие мореходы были особенно настырными. В самый первый раз за все время они подошли к русскому берегу на расстоянии пистолетного выстрела и засыпали его картечным свинцом. И вновь трусливые русские не приняли боя. Теперь даже и фульканет у них не стрелял, а били только лишь одни гладкоствольные ружья. С огромным трудом Капудан Ибрагим удержал своих людей от высадки. Это был старый тёртый калач, а тот, чьё место он занял всего год назад, погиб именно на этом самом берегу. 4 октября все повторилось так же, как и в предыдущие дни. Особо не маневрируем, турецкие суда подходили теперь прямо к редуту. Уже начиная от островов, их канониры открыли огонь из носовых орудий, стараясь разнести ядрами русские укрепления. Неожиданно с земляного вала скатились в ров две тяжеленные корзины с камнями, открыв проемы в центральном фасе. На турок в упор смотрели жерло двух мощных орудий. Бам! Ударило первое ядро в галеру, ломая у нее бушприт, наклонную носовую мачту. Бам! Второй единорог разнес выстрелом центральную мачту у соседнего судна. Бам! Сбоку сажени семьдесят выше по течению из стоявшего у берега островка Зелени сверкнуло пламя, и ядро от шестифунтового орудия проломило борт у большого 24 весёльного кончебаса. А к берегу в это время уже неслись две конные орудийные упряжки с единорогами на передках. Каждый из шестифунтовиков встал на свое заранее отмеченное место по бокам от редута. Канониры спрыгнули с лошадей, обрезали транспортные постройки у орудий, и их кони унеслись в степь, а скинутые из передков единороги уже разворачивались своими жерлами к реке. Бам, бам, бам. Ядра крушили борта надстройки рангоут и людей. Свала били штуцера и фузеи гарнизона укреплений. Одна галера попыталась было выйти из-под огня и неудачно маневрируя навалилась на соседнюю. Послышался громкий треск. Это ломались по бортам грибные весла. С тонущего кончебаса с паническими криками прыгали в воду матросы. Второй двадцативесельный отходя от берега, ударил из носового фрелканета, и его ядрышко сбило русского канонира в редуте. "Бьём этого!" прокричал Елистрат и рукояткой клина чуть приподнял ствол десятифунтовика. "Кравея!" Канонир наводчик с помощью привила чуть довернул ствол орудия вправо. Еще! — рявкнул фейерверкер. — Еще, дай маненько, пороха!" "Есть!" Выстрел. Выкрикнул он, скакивая от рудея. Бабах! Ядро, пробив носовую часть кончеваса, разворотило ее и дальше прошлось через все судно. Оно по инерции ударило в баркас и тот развернуло поперек течения. Бабах! Новое ядро от запорожцев проломило его борт. «Выгрыба ему! скидайте гілки. Скомандовал Платон, и кончебас с сечевиков, освобождённая от маскирующей зелени, рванул вперед. А на реке в это время царил форменный хаос. Малые суда турок пытались уйти подальше, но вот большие, уже имеющие сильные повреждения, застыли неподалеку от берега. Вдруг громыхнуло так, что у всех заложило уши. Как видно, одно из ядер разворотило носовую часть галеры и воспламенила в ней боевой припас канониров. Лишившись всей носовой части, судно начало быстро набирать воду и на глазах у всех погрузилось в реку. "Капитан, мы лишились двух мачт и всех весил по одному из бортов", докладывал помощник Ибрагиму. "У нас в трюмах большие течи, и нам не уйти отсюда". Командир турецкой флотилии окинул взглядом реку с мелькающими в воде головами. Уходящий баркас и окутанный пороховым дымом, русский берег. Спустить флаг, отдал он распоряжение. Я сам встану к орулевому веслу. Прекратить огонь. Алексей стоя на бровке вала, смотрел, как с единственной уцелевшей мачты галеры спускается красное полотнище с полумесяцем и звездой. Корабль как-то боком и резкими рывками подошел к берегу и сел в нескольких саженях от него на мель. "Пес тик, Мерхамет! Мы сдаемся, милости". Турецкий раздались крики с искалеченного судна. "Капитан-поручик Милорадович, отцепить весь берег", скомандовал Егоров. "Сергей Фёдорович, будь любезен, отдай своим казакам распоряжение" чтобы они все окрестности вокруг пристани прочесали. На него много турок из реки повылазило, а я пока тут капитуляцию у этих вот приму. На середине русла, ближе к островам, все еще бухал шестифунтовик с запорожцев. Казаки продолжали преследовать деморализованную османскую флотилию, а Алексей стоял с важностью на берегу, положив ладонь на эфес своей наградной сабли. Около часа выбирался на берег со своего судна турецкий экипаж и гребцы-рабы. Всё это время к пристани подходили казачьи дозоры, подгоняютловленных на берегу. Я, капитан Ибрагим, командуя шеречной флотилей, вверяю свою жизнь и жизнь моих людей на вашу милость. Высокий и важный турок старался держаться солидно и с достоинством хотел бы напомнить русским командирам, что между нашими странами нет войны, и мы заслуживаем самого доброго к себе отношения. Обязь же в этом случае, учитывая, что между нами мир, нас никак нельзя считать военнопленными, и вы не имеете никакого права нас здесь у себя удерживать. Поэтому потрудитесь в самое короткое время вернуть нас на наш берег. Подполковник полковник Касперв себе под ноги. Это что? Вот это самое вы называете миром, да? Две недели вы беспрерывно били по нашему берегу изо всех своих орудий. Несколько наших солдат при этом серьезно поранили. А когда по вам в ответ хорошо вдарили, так сразу же о мире заговорили. Милости у нас теперь просите, о своих правах вдруг вспомнили. И он сжал рукой Эфес своей сабли. Подожди, Сергей Фёдорович, не горячись, пленные же. Лёшка оттеснил плечом кавалериста. Я премьер-майор Егоров, старший всей Букской пограничной линии, представился он турку. Капитан османского флота должен отдавать себе отчет, что его флотилия была разбита в русских водах, и что его люди стоят сейчас плененные на нашем, на русском берегу. Вы это понимаете? Да, понимаю. Это так. нехотя согласился турок, но все равно мы не считаем себя пленными. Вы не будете отрицать, что в течение двух недель обстреливали наши военные укрепления в наших российских водах. «Не Небудум поморщился Ибрагим. «Из всего этого следует, что им, несмотря на мир между нашими странами, проявили против нас явную агрессию, нападая в течение долгого времени на наши воинские укрепления, на наши воинские формирования и на земли нашей империи, припечатывал своими доводами турка Егоров. Вы высаживали на наш берег своих людей, и вы вели полноценные боевые действия. Неужели Османская империя уже объявила России войну? Нет, не объявляла. Процедил сквозь зубы Ибрагим. Так, может быть, у вас был официальный приказ от вашего начальства развернуть полноценные боевые действия на нашей территории? Турок стоял понурив голову. Нет, у меня нет такого приказа, наконец, после долгой паузы вымолвил он. Ну, значит, вы пират, кабудан Ибрагим, и все ваши люди они тоже такие же пираты. И на вас действительно не распространяется общепринятый статус военнопленного, сделал вывод Егоров. А вы знаете, как во всем мире принято поступать с пиратами. Капитан-поручик Милорадович подозвал он к себе офицера: всех здоровых захваченных пиратов отконвоировать под штыками в Николаевскую, раненым оказать первую помощь и оставить пока здесь. Рабов Гребцов опросить и поселить во временном лагере рядом со станцией. Капудан. Я отсылаю подробный доклад обо всем этом деле своему руководству. И начинайте молиться Всевышнему, чтобы мое начальство смилостивилось над пиратом. В противном случае вас вздернут с самого первого, ну а вслед за вами и всех остальных. Милорадович, видите их? Более сотни турок под конвоем егерей и казаков отправились в сторону центрального форта, а впереди всей этой процессии выступал Кабудан Ибрагим со своими помощниками. Утром на север в сторону Елисаветграда ускакала пятерка пятёрка конного дозорного платона, сопровождающая вестового Никиту. А по всему берегу расположились конные и пехотные подразделения. Из степи в первую линию вышел пехонерский полк. Строительные роты оставили свою работу и сменили лопаты с кирками на ружья. Руди и фолькнеты выставили на прямую наводку у реки. Русская букская линия приготовилась к бою. На противоположной стороне шло шевеление. Там сновали суда и вдоль берега скакали конные разъезды. Но что интересно, На острова посредине реки турки уже не высаживались, они усиленно старались держаться только лишь своей половины русла. Через неделю прибывший из столицы ель градского наместничества подполковник Баранов выплыл на запорожском кончебасе к самому большому острову. Туда же чуть позже подошел и турецкий. Переговоры проходили в течение пары часов. И уже вечером турецкие суда начали вывозить от разбитой пристани своих пленных. Знаешь, на что мы больше всего времени при этих переговорах потратили? Спросил у Алексея подполковник. «Господь османов не устроило то, что мы оставляем у себя их рабов гребцов. Дескать, это же так же как и с самой обычной скотиной, она должна вернуться в руки своих хозяев. Но ничего. Было у меня там кое-что такое, чем их там можно было приезжать. Так что те семь десятков несчастных освобожденных из рабства остаются у нас. Вот видите, уважаемые капитаны Ибрагим? русское командование милостивое. Алёшка Евнов, настоявшего рядом с ним Сергея Николаевича. Вам и вашим людям на этот раз сохранили жизнь. Наверное, вы хорошо молились, пока были у нас. Но так повести может не всегда. Помните об этом, когда задумаете еще раз зайти в наши воды. Капудан молча и не глядя по сторонам, проследовал поджидавшему пленных Кончебасу и тяжело перевалился через его борт. И чего? Вздернули бы вот такую массу народа. Баранов мол, на людской ручеек, распределяющийся по всем стоящим турецким судам. "Ну что вы такое говорите, господин подполковник, в самом-то деле?" пожал плечами Лёшка. "Что уж мы по-вашему, злыдни какие?" "А формулировка этого самого боя, однако, была у вас правильная," усмехнулся Сергей Николаевич. И ничем не обоснованное нападение на военное укрепление Российской империи и на ее территорию тут уж, как говорится, не отвертишься. Думаю, надолго теперь на боги османы притихнут. Заметил? За все это время они даже ногой на острова не вступили и на нашу сторону реки ни разу даже не выгребали. Ну всё, вот теперь за этот западный участок я могу быть совершенно спокойным. Он у нас тут прикрыт надёжно. Всё внимание сейчас на Крым. Вот он, словно заноза, Алексей. Там такое нынче творится. Имей в виду, в любой момент может поступить приказ перебросить всю, ну или большую часть вашей роты на полуостров. А у нас сейчас генерал поручик Суоров за старшего. А у вас с ним вроде бы как особые добрые отношения? И он хитро подмигнул Лёшке.